Четвертое. Наброски к выступлению о Шумяцком. 17 января 1938 года в газете «Кино» было опубликовано сообщение о том, что 15 января открылось партийное собрание киностудии «Мосфильм», на котором начали обсуждаться ее, так сказать, болезни. 29 января того же года под заглавием «Ликвидировать последствия вредительства в кино» В той же газете было дано изложение выступлений на собрании, продолжавшемся три дня, 15-17 января. Среди тех, кто получил слово, был и Эйзенштейн. Вот как зафиксировано его выступление в газете. Как сказал выступивший в прениях режиссер Эйзенштейн, Шумяцкий настолько не терпел критики, что творческое обсуждение недостатков тех или иных картин объявил антисоветским выпадом. Шумяцкий произвольно делил режиссеров на гениев, средних и плохих. Почему не научил Шумяцкого тот факт, что именно режиссеры, зачисленные им в разряд средних, создали такие фильмы, как Чипаев, Мы из Кронштадта, Партийный билет и другие? Примечание. Кино 1938 год, 29 января конец примечания. До сих пор это выступление Эйзенштейна не привлекало внимания исследователей, между тем оно представляет особый интерес в связи с тем, что им завершалось многолетнее противостояние руководителя советской кинематографии и самого авторитетного ее творческого работника. Публикуемый текст хранится в архиве Сергея Михайловича Эйзенштейна, Опись 2, единица хранения 900, листы 1, 17. Нумерация листов авторская. Листы 2, 16, вложены в своего рода папку. Лист согнутый пополам. Лист 1 и лист 17. Текст правился автором красным карандашом. Некоторые вставки легко читаются они сделаны либо в начале, либо в конце листов. Последовательность других вставок можно определить лишь гипотетически, реконструируя логику текста. Они хаотично вписаны либо справа, либо слева от текста, в одном случае о пырьеве и кофе, даже посреди текста. На листе 17 обрывок записи в три строки «не пасьянс», слэш подхалимы, слэш выходной день. На листе первом две даты. Верхняя написана жирным черным карандашом. 16 января 1938 года. Под ней запись красным карандашом. Эту запись можно прочесть двояко. Так как красная вертикальная черта, она доходит до половины верхней даты, может быть понята как цифра 1. Тогда мы имеем... 17 января 1938 года. Однако, возможно, эту красную черту понять как «отчеркивание». Тогда нижняя запись читается как 7 января 1938 года». Если придерживаться первой версии, то эти даты свидетельствуют о том, что текст писался Эйзенштейном 16 января, а правка в него была внесена 17 января. Вторая версия – дает иное понимание сопоставления дат, ведь именно 7 января 1938 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об освобождении Шумяцкого от занимаемой им должности руководителя советской кинематографии. Мы придерживаемся второй версии. Эйзенштейн не только в этом случае, но и в некоторых других имел конфиденциальную информацию. Полноценное комментирование текста, на наш взгляд, может быть осуществлено только после обнародования полной стенограммы партийного собрания Мосфильма, если она сохранилась в каком-либо архиве. Наброски к выступлению на партийном собрании Мосфильма. Ненависть к БЗ. Сперва артисты. Тонкое расхождение вкусов? Нет. Весь съезд даже подхалимы в минуту порядочности, в дни отдыха. Примечание. Материалы о работе Первого съезда профсоюзов кинофотоработников были опубликованы в газете «Кино». Номера за 24 и 29 сентября 1937 года. На съезде деятельность Шумяцкого была подвергнута суровой критике. Конец примечания. Почему обожают ЛМ и Ворошилов? Примечание. Имеется в виду Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991 годы. Следует добавить, что Сталин в 1932 году по возвращении Эйзенштейна из зарубежной командировки дал указание Кагановичу проконтролировать, чтобы режиссер не получил работу в кино. В письме Сталина Кагановичу от 4 июня читаем «Обратите внимание на Эйзенштейна, старающегося через Горького, Киршона и некоторых комсомольцев пролезть в главные кинооператоры СССР. Если он, благодаря ротозейству культпропа, добьется своей цели, то его победа будет выглядеть как премия всем будущим и настоящим дезертирам». Предупредите, Цекамол. Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 годы. Москва. 2001 год. Страница 137. 6 июня в ответном письме Каганович брался исполнить поручение Насчета Эйзенштейна я соответствующие меры приму». Надо урезать меценатов, либеральствующих за счет интересов государства. Там же страница 145 Конец примечания. Они человечески лучше? Не скрою. Но разве этого достаточно? И разве это решает? Конечно, нет. Не в так называемых симпатягах дело. А дело в том, что сейчас массы, Любить и уважать могут лишь те, кто без остатка предан своему делу, делу народа. Вот откуда любовь к Сталину. Отсутствие массовой любви к Безе есть первый признак брать под сомнение его преданность делу. Много трескучих фраз, декламаций, а картин-то не было. Много причин отсутствия, но одна особенно важная. Не было у Безе одержимости и увлечения идеей давать стране картину, как есть одержимость дать стране уголь, хлеб, автомобили. Сколько раз мы говорили, но вести-то некому. Скажут, как же так? Безе, столько вопившее кино? Да, но его интересовал престиж кинематографа, а не картины. Престиж кинематографа как личный престиж. И удивительно, этот человек дьявольской энергии, в этом ему отказать нельзя, добивается престижа кинематографии при вопиющем провале выпуска картин. Как же это возможно? Это вопрос нашей специфики. Вы не можете себе представить наркомата или учреждения, живущего на 60% выполнения плана то это значит, что 40% жрать нечего. У нас один Ленин, один Петр, стоят десятка других. Письмо Сталина. Примечание. Климент Ефремович Ворошилов, 1881-1969 годы, 27 сентября 1937 года, Съезд кинофотоработников послал приветствие Народному комиссару обороны, маршалу Советского Союза, Ворошилову. Имеется в виду фильм «Ленин в октябре», режиссер «Ром», выпущенный в первоначальной версии, без эпизодов штурма Зимнего дворца, 7 ноября 1937 года. Эйзенштейн написал о нем статью «Образ громадной исторической правды и реалистичности» за большевистский фильм, 1937 год, 27 декабря. Также речь идет о первой серии фильма «Петр Первый режиссер Петров. Эйзенштейн имеет в виду приветствие Сталина работникам советской кинематографии, опубликованное в «Правде», 1935 год, 11 января. Вечером того же дня в Большом театре Прошло юбилейное заседание по случаю празднования 15-летия советской кинематографии, где было оглашено постановление ЦИК СССР о награждении особо отличившихся кинематографистов. Правку Сталина на первоначальном тексте приветствия смотрите на вклейке Том 2 между страницами 480 и 481 в книге Кремлевский кинотеатр. Текст оформлен как письмо. Главное управление советской кинематографии товарищу Шумяцкому. Конец примечания. Тщеславие БЗ в этом усмотрела комплимент, тогда как это была такая директива поднять все производство на этот уровень, а не жить от шедевра к шедевру, пряча за ними всю бездну программно-плановых провалов. Эта незаинтересованность в основном диктует все. Судьба картин после оценки в правде. Примечание. Думается, смысл этой фразы относится к статусу газеты «Правда». Это партийная оценка кинокартины, иногда личная оценка Сталина. Здесь важно учитывать противостояние правды другим органам печати. Например, газете «Известия», которой руководил Бухарин. Наиболее показательное расхождение в оценке фильма «Чапаев». Смотрите Кремлевский кинотеатр. Страницы 496, 966, 967. Конец примечания. Павленко в Нижнем Новгороде. Примечание. Поскольку далее намечается тема автомобилей, то можно предположить, что имеется в виду поездка писателя на завод в Нижний Новгород. То есть уже горькой. Конец примечания. Так называемая проекция, номер первый и ЗИС, завели до 100%. Примечание. Марки машин, награждение машиной в середине 1930-х годов, было особым знаком внимания властей. Так, например, в начале февраля 1937 года оператор Нильсон за участие в создании фильма Доклад товарища Сталина о проекте Конституции СССР был награжден не только Орденом Знак Почета, но и автомашиной М1, конец примечания. Ибо люди интересовались и хотели. Отсюда абсолютное безразличие к существу дела и к существу людей. При этом все в форме формально правильно, а по существу – Издевательство. Примечание. Формулировка Ленина. Цитируя ее в главке Эжен-Сю и Лесков, Эйзенштейн пишет, что это сказано великим человеком. Неравнодушная природа. Том 2. Страница 228. Конец примечания. Свои полки и расслоения, и игра на этом не с точки зрения производственной ценности. Вайншток, не с точки зрения деловых показателей. Примечание. Вайншток, Владимир Петрович, 1908-1978 годы. Кинорежиссер, киносценарист, псевдоним Владимиров. Эйзенштейн здесь отсылает к разной оценке фильма Вайнштока «Остров сокровищ» руководством кинематографии и творческими работниками. Смотрите открытое письмо творческих работников «Союз Дедфильма» председателю Всесоюзного комитета по делам искусств, которому формально подчинялось Главное управление кинематографии, с требованием не выпускать в прокат этот фильм «Кино, 1938 год, 11 января». Далее в автографе две строки густо зачеркнуты, а нижний край листа аккуратно оторван. Конец примечания. В системе руководства. Драки с Мосфильмом и Ленфильмом. Я видел подобное в Америке. Холливуд и Нью-Йорк жрали друг друга за гегемонию. Примечание. В мемуарах это противостояние было олицетворено в конфликте Джесси Ласки, романтика кинопроизводства, и Биппи Шульберга, биржевика. Смотрите главку «Путь в Буэнос-Айрес». Мемуары. Том 1. Страница 235. 236. Конец примечания. Никакой разницы в том, что делалось здесь. Драпировалось. Руководство центром идейно ошибающихся фабрик. Враг народа Соколовская здесь. Примечание. Соколовская была арестована 10 октября 1937 года в архиве Эйзенштейна, сохранились наброски к выступлению на собрании творческих работников студии Мосфильм, проходившем 20-22 октября 1937 года, по вопросу ликвидации последствий вредительства в студии, где он подводил итог своим отношениям с Соколовской и Нильсеном. Опись 2, единица хранения 898, листы 9 -й, 15 -й. первоначальный вариант до собрания листы 1 -й, 8 -й. редакция после первого дня собрания конец примечания враг народа смирнов в ленинграде примечание смирнов был назначен директором студии ленфильм не позднее 7 января 1937 года конец примечания И, так сказать, идейно с ними борется враг народа Усиевич. Примечание. Усиевич был арестован 12 декабря 1937 года. Конец примечания. Конечно, это беспринципнейшая свалка. Кадры. Первое. Воспитание. Второе. Выдвижение. Третье. работа с существующими кадрами воспитание кадров, мало знаете политику ГИКа, упразднили ВУЗ, сделали Академию, 4 года, 2 года. Примечание. Подборку документов о реорганизации Государственного института кинематографии, Высший государственный институт кинематографии типа отраслевой академии в ГИК, смотрите в книгах, к истории в ГИКа. Часть первая. 1919-1934 годы. Москва, 2000 й Страницы 214-221. К истории ВГИКа. Часть вторая. 1935-1945 годы. Москва, 2004 год. Страницы 14, 17, 28, 31-33. 38 39 75-я, 77-я, 87-я, 88-я, 91-я, 92 95-я, 96-я, 110-я, 111-я. Из них следует, что эта реорганизация не оправдала связанных с ней надежд, а в особенностях набора на режиссерский курс академического типа, на котором преподавал Эйзенштейн, Смотрите предисловие Карасевой к публикации его лекции о театре, прочитанной 31 декабря 1935 года. Киноведческие записки, 2001 год, номер 51, страницы 106, 109. Конец примечания. Лозунг «Скорее насытить квалифицированными» и так далее. Опять как будто бы хорошо. Но это же поросята из крестьян. Это паразитически жить за счет других отраслей театра. А свои кадры. Опыт консерватории. Начальная школа. Музтехникум консерватория. Мейстер Шуле. Примечание. От немецкого «мейстер Шуле. Подготовка специалиста. Выучка мастера. Конец примечания. А мы сложнее, как идеологическое производство. А доступ талантливого молодняка? Без производства нельзя в академию. Без академии нельзя в производство. Заколдованный круг. А где комсомольские кадры? Примечание. Проблема трудоустройства выпускников института волновала Эйзенштейна как педагога и как гражданина. Смотрите его статью «Комсомольские кадры кино». Комсомольская правда, 1934 год, 21 декабря. Конец примечания. Раньше на 20 один партийный, сейчас на 12 один партийный. А ассистенты? Они выдвигаются на самостоятельную работу. А где же новые кадры среднего комсостава? Четыре года вуза, И 2-3 года ассистентской практики обеспечивало бы и это: 12 академиков Примечание: В январе 1937 года состоялся первый выпуск студентов, окончивших режиссерский факультет типа Академии. Выпускников было 15. Смотрите к истории в Гика, часть 2, страница 7. Кино, 1937 год, 11 января. Перепечатано в «К истории Гика, часть 2, страницы 75-76. Интересно, что здесь Эйзенштейн пренебрегает фактической точностью и прибегает к символической числовой ассоциации. К примеру, 12 число апостолов. Конец примечания. Им нужно 12 ассистентов. Ну, допустим, на скребут. А следующий выпуск откуда взять? Выдвижение кадров и создание картин новыми мастерами, опираясь на внегуковскую силу Чапаева. Примечание. Ученик Эйзенштейна Кишмишев в выступлении на съезде профсоюзов кинофотоработников призывал. Вспомните, сколько было приказов о снятии из производства Чапаева, для ГУК громадный успех этого фильма явился полной неожиданностью. Дело в том, что фильм «Братьев Васильевых» чрезвычайно понравился Сталину, хотя многие партийные и государственные чиновники обращали внимание на то, что комиссар в картине не так выразителен, как беспартийный военачальник. Вождь смотрел фильм более сорока раз. Конец примечания. Вызов в Москву по подложной телеграмме, чтобы опереться на других. Вовсе нет. Не мой звуковой. Мы из Кронштадта. Примечание. В выступлении Кешмишева ситуация с запуском в производство картины Мы из Кронштадта сценарий Всеволода Вишневского, описывалось так. Как руководил ГУК творческими работниками? Это видно на примере фильма «Мы из Кронштадта». Я помню, какие трудности пришлось преодолеть товарищу Дзигану. Только после настояний президиума ЦК Арабис и товарища Боярского, председатель профсоюза работников искусств, ему была поручена постановка. Уже в ходе производства были неоднократные попытки законсервировать картину. Выпуск этой картины, являющейся победой советской кинематографии, произошел без участия ГУК. Конец примечания. Что делала фабрика? Все же на наших глазах. Товарищ Зиган отрицал это на съезде. Примечание. Выступление Дзигана на съезде так было квалифицировано газетой кино. Товарищ Дзиган в своей речи пытался защитить, так сказать, руководство ГУК от заслуженной резкой критики. Факты вредительства и плохой работы в кинематографии, которые в большом количестве приводились на съезде, по мнению товарища Дзигана, не заслуживают внимания, потому что они якобы отвлекают съезд от основных, так сказать, проблем. Конец примечания. Я не виню Дзигана, что он покривил душой. Перед ним измордованные биографии Давженко, Пудовкина, моя. Примечание. Трудно согласиться в данном случае с оценкой Эйзенштейна. Давженко в это время работал над фильмом Щорс, тему которого ему предложил сам Сталин. Трудности Пудовкина с завершением его картины по сценарию Натана Азархи, самой счастливой, были связаны с трагической гибелью сценариста в автокатастрофе и необходимостью работы с другим сценаристом Всеволодом Вишневским. Конец примечания. И трудно сохранить принципиальность Может быть, не винить, а жалеть человека нужно. Ленин в октябре. Помощь ЦК. Примечание. Скорее всего, имеется в виду распоряжение Сталина доснять эпизоды ареста Временного правительства и штурма Зимнего дворца к фильму «Ленин в октябре», уже выпущенному в прокат к 7 ноября 1937 года. Конец примечания. И примазывание к славе, так сказать, как сказано в Чапаеве. «Аэроград». Читка ЦК. И тут мы подходим к отношениям со старыми, так сказать, кадрами. Примечание. Аэроград. Фильм Довженко, 1935 год. Конец примечания. И бросить как тряпку Васильевых. Примечание. Думается, речь здесь идет о братьях Васильевых. коллективном псевдониме Сергея Дмитриевича Васильева и Георгия Николаевича Васильева, по всей видимости, имеются в виду осложнения, связанные с постановкой их картины «Волочаевские дни». Конец примечания.